Я делаю движение рукой, чтобы возразить, но он лениво отмахивается. Не спорь. Я ведь точно знаю, что это ты. Тогда Лазарь искал тебя по всему миру, и в аэропорту ждали, а ты всех обманул. Как тебе это удалось, до сих пор не могу понять. Он говорит, а я все пытаюсь понять, к чему это дурацкое вступление. И, кажется, начинаю понимать, когда глухарь наконец-то общается. Ко мне клиенты обратились. Очень значительные люди. Просят найти им стоящего профессионала. И деньги хорошие предложили. Огромные деньги, неслыханные. Я сразу подумал, что настал твой черед. И поехал разговаривать с Авиллием. Сказал он тебе про сумму? Миллион долларов, уточняю я. Да, улыбается.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 Интересуюсь я, ожидая услышать любую сумму. Но только не тот ответ, который он дает. Ничего. Мне ничего. Весь миллион забираешь себе. А четверть суммы, как и положено, выплатишь Савельеву. Вот такого я не ожидал. Это уже просто интересно. Чтобы глухарь отказался от такой суммы? Да я в это просто ни за что не пойду.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 Если я могу большую выгоду иметь, это ведь ты должен понимать. Я начинаю понимать. Хорошие клиенты очень смеются. Вот, кажется, наконец умнее становишься. Только ты должен найти этого человечка. Как хочешь, найди. А свои деньги можешь получить потом, где угодно. Он уехал из страны.